День второй. Олег стоит на краю какого-то странного сооружения, состоящего из металлических балок и перекрытий. Это было похоже на какой-то заброшенный завод или недостроенное сооружение исполинского размера. С высоты 20 метров была видна какая-то зеленая местность и редкие кусты, которые покрывали изумрудную равнину и невысокие холмы, которые окружали местность с разных сторон. Легкий бриз колышет волосы Олега, который в задумчивости стоит и смотрит вниз. В воздухе парят какие-то птицы, и тихое спокойствие и сила вливаются в тело Олега. «Как красиво!» — думает Олег. «Может, мне попробовать полететь?» Олег, решившись, срывается вниз и начинает парить над зеленой равниной, пролетая иногда между балками сооружения. Он летит медленно, то спускаясь практически вниз, то взлетая под самое синее небо вверх и оттуда наблюдая за красотой раскинувшегося пейзажа. Вдруг он понимает, что в воздухе он не один. Рядом летит его жена Елена, которая одета в простую льняную рубаху и, раскинув руки, как крылья, закладывает медленные и красивые виражи рядом с ним. «Это прекрасно!» — говорит ему Елена, пролетая рядом с Олегом. «Да уж», — отвечает ей Олег, Это сон так сон. Не то что. Не успел Олег закончить, как с огромной скоростью в воздушное пространство врывается еще несколько человек на каких-то странных летающих предметах. «Эллоу!» — заждался. Красномордый скривил губы в привычной ухмылке и подлетел вплотную к Олегу и Елене. Вот черт! Олег от неожиданности, увидев старого знакомого, остановился в воздухе и сразу почти камнем упал вниз. Очутившись вдвоем с женой на земле, Олег схватил Елену за руку и побежал с ней по развалинам завода. Погоня не замедлила себя ждать, и красномордый вместе с толпой себе подобных с шумом и улюлюканьем кинулся вслед за ними. «Вот шорт! Вот шорт!» кричала ему вслед красномордый, коверкая последние слова Олега. «Ты как никогда прав, брателла!» Погоня происходит в диком темпе. Алекс и Елена забираются в какой-то бункер и бегут по бесконечным коридорам, которые ведут куда-то вглубь подземного сооружения. В результате они упираются в тупик, выход из которого только за круглым люком, вмонтированным в стену. Алекс трудом откручивает запор люка и, пропустив туда Елену, закрывает его, несмотря на протестующие крики жены. Беги, Лена. «Мне они ничего не сделают». Погоня подходит все ближе. Красномордый почти ласково улыбается. Никакого оружия в руках у них нет. «Ну, что, дружок, что ты решил?» Задает Красномордый свой стандартный вопрос. «Мой ответ? Нет». Олег сжал губы и приготовился к схватке. «Ну вот, оговорил, что не понимаешь, о чем я». «Догадался». Расслабленно отвечает красноморда, и, по всей видимости, даже не собирается нападать на Олега. «Что бы ты ни предложил, ответ будет – нет. Да ты же не знаешь, от чего отказываешься». Красноморды в этот раз одет, как настоящий модник. Белая рубашка, отличный пиджак по фигуре, белоснежная улыбка. Только лицо как было красным, как у алкоголика с сорокалетним стажем, так и осталось. Я догадываюсь. «Вот и хорошо. Я тебе разрешаю еще подумать». «Ты мне надоел, как и вся твоя компания». Олег опять изо всех сил потянулся куда-то вверх, надеясь проснуться. Однако Олег не проснулся, а попал куда-то в другое место. «Опять сон во сне», — подумал Олег, оглядываясь по сторонам. «Я такое видел только в фильмах». Он понял, что стоит на входе в какой-то зал, ресторан или кафе, в котором полно каких-то людей. В зал ведет красная ковровая дорожка, по которой к нему идет красномордый, раскрыв руки в приветствии. «Приветики-пистолетики! Какие люди!» Красномордый одет во фрак, на шее повязан какой-то красный бант или галстук. «Как же ты достал!» Олег скривился, оглядываясь вокруг на находящихся в зале людей. «Ну-ну, не безобразничай!» Мы же с тобой практически как родные. Красноморды щелкнул пальцами, и люди в зале начали плясать какие-то неистовые танцы. Они плясали и скакали, повторяя какую-то непонятную фразу типа мутабор, мутабор или что-то в этом роде. Заходи к нам, у нас тут такое веселье. Красноморды улыбнулся и внимательно посмотрел на Олега. Глаза Красномордова искрились радостью и весельем. Но где-то в глубине Олег чувствовал такую злобу и всепроникающую ненависть, что Олег даже почувствовал, что красноморда и комната, где все находились, начали расплываться, как будто таяли, как металл при высокой температуре. Олег закинул голову вверх, потянулся изо всех сил и... проснулся. Мутабор, мутабор, стучало в ушах Олега, пока он шел на кухню за стаканом воды. Олег бросил взгляд на часы. 3:47. Скоро эта гадость закончится, подумал Олег, лежа на кровати с телефоном в руке. Нужно немного подождать. Ближе к 5 утра действительно кошмары закончились. И Олег даже смог немного поспать, не рискуя опять встретиться со своим ночным демоном. Утро прошло как обычно. Но за завтраком Олег спросил у Елены. Ты знаешь, у меня опять был все тот же кошмар. Все те же самые лица. У тебя ничего похожего не было? Нет, не было. С чего бы это? Ну, просто со мной во сне была ты, и я подумал. Нет, ничего подобного у меня не было. Но если хочешь, я могу записать тебя к знакомому психологу. Она очень хорошая. Ты ходишь к психологу? Почему я не знал? Понимаешь? Елена слегка смутилась. Каждая женщина после 30 ходит к психологу. Это такой, знаешь ли, тренд. Олег молча кивнул, но задумался о том, что, оказывается, есть вещи, о которых он не знает про свою жену. Это его неприятно удивило. Но так как сегодня был полугодовой отчет по продажам, то Олег все забыл. Запрыгнул в машину и поехал на работу, чтобы успеть еще раз посмотреть презентацию. Отчет состоялся и был самым успешным из тех, что проводил Олег в своей компании. Все графики ползли вверх. Диаграммы показывали то, что нужно. И сам директор пожал ему руку и сказал задушевным тоном. «Ну, Олег, на следующий год готовься к повышению. Цифры продаж выше всяких ожиданий. Считай, что должность начальника департамента уже твоя». Олег, конечно, смутился и вдруг одновременно почувствовал какой-то небывалый прилив сил и эмоций. Его все поздравляли с успехом. Но вдруг неожиданно к нему подошла новенькая Лика и, улыбнувшись белоснежной улыбкой, сказала ему. «Олег, ты просто прелесть!» Лика поцеловала его в щеку, обдав ароматом дорогих духов, и, наверное, случайно, едва прикоснувшись к его уху. «Спасибо, Лика. Мне очень приятно». Олег вдруг обратил внимание на кулон, висевший на груди Лики, где золотой вязью на красном фоне было что-то написано то ли по-арабски, то ли на иврите. «Какой интересный у тебя кулон!» Олег не знал, что еще сказать. Он давно забыл, что говорят красавицам, когда те целуют мужчину. «Что там написано?» «А, кулон! Может быть, расскажу когда-нибудь!» Лика засмеялась. И так день закончился!» И вечер прошел, как обычно, за одним исключением. Когда Олег и Елена ужинали, то Олег вдруг заметил цветы, которые стояли в вазе на подоконнике. О, как, откуда цветы? О, протянула Елена, заметил таки. Это Артур, хуис, Артур. Олег перестал жевать и внимательно посмотрел на жену. А я разве тебе не говорила? Это мой новый помощник. А, -а, -а тот самый спец по открыванию дверей. «А может, и не только дверей!» Елена загадочно посмотрела на супруга. «Хм!» Олег аж поперхнулся. «Шучу, шучу!» Отшутилась Елена, но было заметно, что вопросы мужа слегка задели ее. «У нас закрылось одно судебное дело, которое тянулось два с половиной года. Ну и при всеобщем ликовании по поводу этого знаменательного события мне вручили цветы». Олег ушел в свою комнату и долго не мог уснуть, думая одновременно про Лику, а также про неизвестного красавца, который каждый день трется возле его супруги. Клики его действительно тянуло, но чувства были похожи скорее на животный инстинкт, чем на настоящие человеческие чувства. Ревность же, которая вообще-то была не свойственна Олегу, была скорее каким-то новым неизвестным чувством, но приятных эмоций оно совсем не приносило. Так, ворочаясь от своих мыслей, измученный прошлыми бессонницами, Олег незаметно для себя и заснул.